«Олик. Дух вязания и искусство пылкого активизма». 2020-й стал годом озарения, и я отчетливо увидел мир вокруг себя и смысл своего существования. Я окончательно осознала, зачем сбежала из золотой клетки в США. Многие из нас приезжают сюда для духовного пробуждения, которому способствуют культура, искусство, священные ритуалы коренных народов Америки. Духи этой земли сказали мне, кто я такая, художница ли или иной образ, навязанный системой, только маска, которую сорвали с моего лица. Под ней не было ни пола, ни национальности, ни возраста, ни расы. Душа освободилась, а за ней последовало и тело. Творчество Олег — это обвязывание зданий, скульптур, велосипедов, людей, даже аквалангиста, автомобилей, статуи, квартир, поезда и атакующего быка Суолл-стрит. Она создает свои шедевры, покрывая все вокруг полосами вязаной ткани и пряжи. Получаются невероятно оригинальные и причудливые скульптуры. В число её работ также входят надувные фигуры и инсталляции с прядями волос, аудиокассетами и мягкими игрушками в виде животных. Уже почти два десятилетия я использую старый добрый вязальный крючок как кисть, как способ выражения моих идей, как возможность осуществить самые сокровенные мечты и желания. «Один единственный крючок провел меня по разнообразным местам всего мира, связав меня с местными сообществами, культурами и верованиями. Так я поняла, что все мы — одна душа, постоянно ищущая следы наших прошлых дорог», — рассказывает Олик. Как сказал Эйнштейн, «Будь голосом, а не эхом». Для Олик эта фраза была постоянным источником вдохновения. Вся моя жизнь — история о воплощении мечты. С каждым вдохом я благодарю судьбу за то, что выбрала именно этот путь. Теперь я верю, что мы сами выбираем свою жизнь, момент рождения и даже родителей. Наше сознание бесконечно и само выбирает душу и тело. Мы приходим в мир с определенной целью, и я, наконец, смогла понять, как оказалось на этом месте. Чем больше я узнаю, тем больше понимаю, что ничего не знаю. Мой выбор — жить моментом и наслаждаться им, потому что настоящее никогда не заканчивается», — так утверждает Олег. Любую историю можно рассказать как с помощью букв и звуков, так и метафорически. Второй способ открывается нашей душе при переходе в другой мир. Как говорится, «умри прежде, чем умрёшь». «Травма — это портал, открывающий доступ к бесконечным занятиям всех времен», — рассуждает она. Олег родом из Польши. В 1977 году я, будучи бесконечной энергией, свободно перемещающейся во Вселенной, решила вернуться на Землю в теле человека, выбрав удивительную пару родителей — Богумилу и Генрика Алексяк. Их чистая любовь вернули меня к жизни. И 5 апреля 1978 года в Сташуве Свентокшикского воеводства коммунистической Польши родилась я под именем Агаты Олексяк. Страна только-только приходила в себя после бесчисленных войн, разделов и многовековых оккупаций. Глядя вокруг себя, мне всегда казалось, что перспективы развития в этой стране размыты, а творческая оригинальность явно не будет оценена по достоинству. Но теперь я понимаю, что именно эта земля взрастила во мне талант, сделала меня таким удивительным, сильным человеком с бесконечно красивой душой и внутри, и снаружи, — говорит она. Моё детство прошло между промышленным городом в Селезии и крошечной деревушкой, где я нередко работала в поле. Творчество пришло ко мне как необходимость. Денег не хватало, прилавки пусты, и мы сами шили себе одежду. Так я создала свою собственную страну чудес. Сколько себя помню, я, будучи творческим и способным ребёнком, постоянно что-то мастерила, создавая вещи из воздуха, фантазии и грёз. Я сохраняла цветные крышечки, а потом делала рождественские украшения из всего, что собрала за год. В начальной школе, мечтая о престижной художественной гимназии, я побеждала во всех творческих конкурсах. К моему сожалению, тогда, но, к счастью, сегодня, мои мечты разбились в дребезги, когда мой рисунок стал предметом моего первого спора об искусстве. Мой учитель не написал рекомендательное письмо, необходимое для того, чтобы меня приняли в ту школу. Затем коммунизм рухнул, границы открылись, и вместо гимназии моим художественным образованием стали путешествия автостопом по Европе, помогающие мне проникать в самые известные музеи Старого Света и пройтись по тем же улицам, где когда-то ходили Ван Гог, Пикассо, Дали и другие художники», — продолжает она. В 2000 году я защитила диссертацию в университете имени Адама Мицкевича по теме «Символика костюмов в фильмах Питера Гринуэя». Изучая его наследие, я не только написала успешную работу, но, что ещё более ценно, структурировала собственные эксперименты и творческие стремления. Впервые Олег начала вязать свои работы в 2003 году. мгновенно покорив сердца зрителей и критиков. Чуть раньше, в 2000 году, когда ей было 22, девушка перебралась в США. Мои учителя и друзья уговорили меня отправиться в Нью-Йорк, где сначала я работала художницей по костюмам, зарабатывая на жизнь уборкой домов, присмотром за детьми и сменами на фабрике. Опасаясь проблем с правовым статусом в Штатах, я поступила в местный колледж Ле Там я познакомилась с профессором Бруксом и получила от него приглашение на его занятия. Он-то и предложил мне воплотить мою одержимость тканями и сделать что-нибудь эдакое из пряжи, веревки и шпагата, соединив их между собой любым способом. Экспериментируя со своей первой скульптурой, я заново открыла для себя навыки вязания крючком, которым научилась в детстве и изредка применяла их в течение всех этих лет. Я сразу поняла, что для меня это самый подходящий метод создания скульптуры, и профессор Брукс с этим согласился. Он сказал, «Вот чем ты будешь заниматься всю жизнь». И окрестил меня Олик, объясняет она. Америка оказалась для Олик тем самым идеальным местом, где художница могла бы дать волю своему экспериментаторскому и созидательному духу. Нью-Йорк стал моим домом и духовным пристанищем, где я абсолютно свободно выражаю себя в культурном диалоге и гибком обмене идеями. Поэтому я создала вязаный камуфляжный узор, чтобы преобразовать человеческую форму в новый биологический вид. Как только человек надевает эту вязаную оболочку, его раса, цвет кожи, этническая принадлежность и сексуальность становятся несущественными. «Он становится гражданином мира Олик, где, отбросив неважное, можно обрести свободу», разъясняет своё видение девушка. «Моя вязь — это скорее метафора того, как сложно и удивительно взаимосвязано всё в нашем теле, его системе и психике. Ткань прочнее отдельных нитей. Разрежь одну из них, и всё рассыплется. Только вместе мы сильнее». Для Олик искусство — это миссия. Она активно поддерживает права женщин, принципы гендерного равенства, свободы слова, а также работает над защитой прав художников и писателей, проявляя солидарность с жертвами репрессивных законов во всём мире. И хотя творчество Олег не избегает политической и культурной критики, но вместе с тем всегда несёт в себе цвет и жизнь, энергию и удивление, позитив и надежду, иронию и сострадание. Олик не стоит на месте, постоянно экспериментируя с новыми материалами и художественными средствами, в числе которых кино и виртуальная реальность. Одно можно сказать наверняка — она никогда не прекращает творить, ведь искусство и жизнь неразрывно связаны. Она любит читать и слушать аудиокниги даже во время вязания. Она любит природу и многие из проектов посвящают охране окружающей среды и срочной необходимости сохранить ее от разрушения. Рассказывая о себе, Олик вспоминает один из важнейших и запоминающихся моментов ее жизни. Много лет назад, оказавшись под арестом в столице Великобритании, она познакомилась с пожизненно осужденной женщиной. Несчастная уже смирилась с тем, что не поплавает в океане, не взберётся на дерево, больше не ощутит свободы. Весь опыт того периода изменил Олек как личность и художницу, заставив её осознать, что её творчество должно служить достижению более высокой цели. Она поняла, нельзя ограничиваться лишь украшением окружения. «Пора пустить свои навыки и талант на борьбу за права тех, кто не может за себя постоять». Так она начала проявлять активный интерес к публичному искусству и стрит-арту, которые теперь приобрели для неё чрезвычайное значение. Мне нравится, что публичное искусство обращено к каждому и даже к тем, кто небольшой любитель музеев и галерей. Во время пандемии 2020-го Олег открылось новое явление, которое, согласно ее опыту и ощущениям, станет искусством будущего. Я обнаружила потенциал искусства, постучавшегося в двери моего творческого сознания. Я подключилась к духу виртуальной реальности. Весь мир замер, чтобы мы могли войти в новые измерения. Я нажала на кнопку перезагрузки всего мира. Я создала новую технику под названием крупейтинг. Я рисую в виртуальной реальности в приложении Google Tilt Brush, словно виртуальным крючком для вязания. Зрители могут заблудиться в моих огромных, свободно парящих в пространстве вязаных инсталляциях. Это действительно нечто уникальное, и я рада, что новые формы самовыражения открывают безграничный простор для творчества. Вязание крючком и виртуальная реальность — идеальный союз традиций и инноваций. За этим будущее искусство, и я рада, что уже сейчас прикоснулась к нему. Пара моих виртуальных произведений хранятся на китайском спутнике, что прямо сейчас вращается на околоземной орбите. У моей работы даже есть селфи с нашей прекрасной планетой на заднем плане. Обсуждая виртуальную реальность, Олег добавляет. Энергия во всем, и я думаю, что в будущем нам не понадобятся инструменты или специальное оборудование. Чтобы увидеть это, вам просто нужно проснуться.